«Что-то я сомневаюсь, что меня примут в амирскую общину, мисс Фанни. Но мне льстит ваша ко мне расположенность». «Фанни, возьми-ка это платье и примерь его в спальне. Я не хочу его гладить, пока не увижу, что удлинило его как надо». Когда Фанни вышла, в комнате воцарилось неловкое молчание. Наконец Гэнд нарушил его вопросом. «У вас есть какие-то предположения по причине пожара?» «Скорее всего, это поджог», – с натугой произнесла Рахиль. Со слов Фиби другого объяснения быть не может. Эбб уверен в том, что накануне он потушил в амбаре все фонари. К тому же он не курит. Стало быть, окурки или искры от кремния просто исключены. «Но кому понадобилось поджечь амбар?» – спросил Гэнт и поморщился. «Может, статься тому, кто делал это и прежде. Здесь такое уже случалось?» «Да, три года назад», – выдавила из себя Рахиль. Тогда в огне сгорели дотла три амбара и будка для садовых инструментов. Среди прочих сгорел амбар Фибии Малахии. «А виновных тогда нашли?» Рахиль покачала головой. «Нет, поджоги кончились и все тут. Их не было до сих пор». «Были, конечно, и подозреваемые. Никаких разговоров об этом я не помню», призналась Рахиль. Гэнд откинулся на спинку стула, и она заметила, как он сморщился от боли. «Капитан Гэнд!» «По-моему, вы уже давно не лежали. Не лучше ли вам прилечь?» Он картинно на нее воззрился, по-видимому от того, что она назвала его капитаном Гэнта. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Пусть даже это ему не по душе, ведь женщина никак не могла себя заставить обращаться к нему просто и Еремия, и Легент. Это было бы чересчур бессеремонно. Это означало бы невольное его к себе приближение, как бы то ни было». Рахиль не посмеет пойти на сближение с мужчиной, который сидит напротив нее с несколько странным, даже насмешливым выражением лица, которые у него появлялись в ее присутствии. Я прекрасно себя чувствую, ответил Гент. стало быть нянчиться со мной не надо. мне просто не верится, что никто не постарался разобраться с причиной пожаров, с тем, кому это было выгодно. Дело не только в пожарах. Рахиль сказала это не подумав и тот час об этом пожалела. Она отвернулась, но почувствовала на себе взгляд Гэнта. «Вы это о чем?» Она посмотрела на него, но промолчала. Гэнт подался вперед, чтобы заглянуть ей в глаза. «Рахиль!» – полголоса спросил он. «Что было еще, кроме пожаров?» Дробно стуча к облучками, по ступеням в кухню бежала Фанни. «Послушай-ка, Рахиль, это платье не все еще коротко. Я и в самом деле расту не по дням, а по часам». Рахиль с облегчением вздохнула и, благодарная за заминку в беседе, улыбнулась сестре. «Ты права, надо будет его переделать, чтобы на сей раз выпустить все». Как только Фанни убежала из кухни, Рахиль встала, чтобы последовать за ней. «Пойду сниму мерку», — сказала она, оказавшись у двери, прежде чем Гэнт успел повторить свой вопрос. Но уходя, она увидела вопросительный взгляд Гэнта, и глаза человека, который не успокоится, пока не получит исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Вцепившись в костыли, Гэн поднялся и некоторое время выделывал круги по кухне. Он постоянно себе напоминал, что нужно больше ходить, когда выздоровление пойдет быстрее. Это ему посоветовал не доктор, он сам чувствовал потребность движения. Жажда исцеления, желание поскорее вернуться к нормальной жизни, казалось, росли в нем день ото дня. Пусть он и застрял в этом амирском селении, ломая голову, чем бы заняться до возвращения асы. Ему, по крайней мере, хотелось чувствовать, что внутренне он готов к продолжению нормальной жизни. Новость о случившемся вчера ночью пожаре подстегнула его решимость скорее встать на ноги. Наверное, то, что едва не кипело в его мозгу, было всего лишь его ирландским суеверием, а не сознанием обыкновенного делового человека, но Гэнт никак не мог отделаться от одной мысли – особенно после обмолвки Раили, что случившейся прошлой ночью пожар, предвещает амерской общине большие бедствия. По правде говоря, он недостаточно хорошо знал этих амишей, чтобы искренне тревожиться об их благоденствии. Но вот о Раилии Фани он тревожился всерьез и об их матери тоже. Судя по поведению Суссан и канаги это была достойная всяческого уважения женщина. Однако чтобы не ложилось камнем на сердце Гену, оно ему не нравилось. это давление он ощущал всем своим существом его угнетала собственная поспешность в желании исцелиться помешанный так вероятно можно сказать обо мне вдруг подумал он помешанный на женщине в тени сердечного страдания в глазах, персиковым румяцем на щеках и ослепительной способной затмить солнце улыбкой. Все питаемые им чувства все чего он желал целиком сосредоточилась на молодой женщине, которую он едва знал, на той, которая, возможно, даже с отвращением его отторгает. Почувствовав, что силы его вот-вот оставят, Гэнд на костылях дотащился до спальни и рухнул в кресло-качалку. Он сидел и смотрел в окно на голые ветви клена, казавшиеся такими же разбитыми и сокрушенными, как и его сердце. Глава 18. Оба в тупике. Давид Себастьян закрыл чемоданчик с инструментами и склонился над колыбелью, чтобы бросить прощальный взгляд на младенца петрера и ревеки шрок рохотное тельце появившиеся на божий свет два месяца раньше положенного срока весело чуть больше трех фунтов теперь спустя пять недель младенец не только научился выносить первый тяготы земного существования но и по-видимому благодаря полному единению ревейки и бога свидетельством которого были все четверо детей семьи ширрок пре много в этом преуспел ни одного из своих детей ревека не вынашивала в течение девяти месяцев ни один из них не родился доношенным хотя давид перепробовал все известные медицине средства несмотря на это ревека всякий раз рожалла на несколько недель раньше положенного срока особенно она постаралась с крошкой бном как нарекла его община и давид был серьезно озабочен его состоянием однако тот судя по всему чувствовал себя совсем неплохо. Доктор пощупал грелки, выложенные рядом с младенцем, для равномерного его обогрева и с удовлетворением отметил про себя и всегда оптимальную температуру. Сквозняки в продуваемом насквозь сельском доме младенцу могут навредить. Отсюда требование постоянного прилежания в уходе за ребенком, особенно недоношенным, чтобы обеспечивать ему достаточное количество тепла. Иревека Шрок была безупречной матерью, хотя рожать детей дело само по себе нелегкое, да потом выхаживать некоторых малышей, иногда приходится многие месяцы и даже годы, Давид был почти уверен в том, что в Амежской общине нет детей здоровее, чем у Ревеки. Прежде чем уехать из этого дома, он позволил себе угоститься щедрым куском яблочного пирога. Когда это он покидал дом семьи Шрок, не отведав предложенного после консультации пирога? Да ни разу такого не было. При этом он ни разу не сидел за кухонным столом без слушателей, в лице широковских детей. Сегодня все было как всегда. Двухлетняя Анна с ямочками на щеках и вздернутым носиком стояла рядом с ним, следя за каждым его движением. Застенчивая и тихая Лия четырех лет от роду держалась с другой стороны, но чуть подальше Анны. С другого конца стола умненький и ладненький Моисей с таким интересом наблюдал за Давидом, словно прежде никогда его не видел. Вивека хотела выгнать детей из кухни. Но Давид только рассмеялся. «Пусть останутся. Детям я всегда рад». «А ну как, я пошлю их к вам на весь день, тогда посмотрим, надолго ли вас хватит. У такого хорошего человека, как вы, док, своих детей должно быть много, мало-мало-меньше». «Вы же знаете, у меня есть сын». Ревека, разумеется, это знала, однако ей хотелось настоять на своем. «Да, но он уже взрослый, и вы с ним очень редко видитесь, ведь вы еще молодой». «Так что мы вам подыщем хорошую жену, и у вас будет новая семья». С тех пор, как он себя помнил в здешних местах, ни одна, так другая амишская женщина пыталась устроить его семейную жизнь. Жители округа Риверхавен создавали большие семьи с постоянно растущим числом детей, и иного способа жизни просто представить себе не могли. Что бы ни говорили, амиши были правы, в этом Давид не сомневался». В то же время, если он открыто с ними в этом согласится, то от них никогда не отделаться. Как иногда потрунивал над ним Рахиль Бреннеман, Амише приложит все усилия к тому, чтобы сделать его своим. В одном он никогда не признавался множеству своих друзей Амишей. А впрочем, кому бы то ни было еще, как ему хочется завести семью. Пусть даже эта семья включила бы только его жену. Правда, не какую угодно, а только одну единственную женщину. Сегодня Давид решил зайти посмотреть Гэнта, так что ему пришлось с некоторым нежеланием оставить близким по духу домашний очаг Шроков и направиться в другой амирский дом для беззлобного противоборства с ирландцем. Говоря по совести, их встречи стали вполне добродушными. Как не смешно, они с Гэнтом, похоже, подружились, причем оба едва ли не против собственной воли. Уже давно они оставили ту неприязнь, которую испытывают англичане и ирландцы. Хо хотя по правде говоря ладили они друг с другом почти с самого начала. Гент часто ловил себя на мысли о том, что с нетерпением ждет визита врача. им нравился сдержанный юмор Себастьяна и его склонность к иронии. К тому же знания этого человека похоже опирались на факты, не в меньшей мере подчеркнутые из личного общения, чем из книг. В последнее время они горячо, однако миролюбиво спорили о политике, но больше просто беседовали, причем довольно подолгу. По правде говоря, доктор был вовсе даже неплохим человеком, для Брита. Эта мысль вспыхнула в уме Гента, как своенравная искра, попавшая в него прежде, чем он успел погасить ее в воздухе. Суть же дела состояла в том, что капитан изнемогал от старинной ирландско-британской вражды. Если посмотреть со стороны, Гент уже несколько лет к ряду пребывал вдали от ирландской нищеты, костлявой рукой голода на фоне всеобщей ненависти. Хотя враждебность одной национальности к другой представлялась ему тупиком, вырваться из которого не дано ни одной стране. Как говорил его дядя Брэнд, если Англия сочиняет музыку к страданиям Ирландии, то ирландцы о своих страданиях сочиняют стихи. Вот только беда, никто не знает, как эту песенку исполнить. Вообще-то Гэнд никогда не понимал того, о чем без конца твердил его несколько поврежденный умом дядя. Увы, ирландцев ненавидели не только бриты. Проведенные в Нью-Йорке годы, Гэнд утверждался в этом ни раз и не два. Американцы вовсе не скрывали, что с радостью собрали бы всех ирландских иммигрантов и изгнали бы их со всем скарбом туда, откуда они пришли. Правда, когда надо было браться за работу, мараться о которой американцы считали ниже своего достоинства, «Эти настроения тут же менялись. Ура! Приветствуем, ирландцев!» Давид нашел своего пациента, нетерпеливо ожидающим врача. Это было уже хорошо. Гэнта изводила бездействие, ему надоело сидеть в четырех стенах. Ему также не терпело скорее поправиться. Он рвался к своим делам, чем бы ни занимался он на реке. В том числе, очевидно и к нарушениям закона ради помощи беглым невольникам. Как бы то ни было, желание капитана вернуться к нормальной жизни – Должно было укрепить его силы и ускорить выздоровление. «Мне бы куда-нибудь переехать недалеко отсюда», — говорил Гэнд. «Рахиль ничего не говорит, но я уверен, что местная молва в покое ее не оставляет». «Я теперь на ногах и уже не столь беспомощен, как больной котенок. Стало быть, чем дольше я здесь нахожусь, тем хуже для Рахили». «Ну, тут возразить нечего», — заметил Давид. «Я еще удивляюсь, как это Самуил Бейлер самолично не прогнал вас отсюда». давид умолк но тут же снова заговорил хотя разумеется будучи амешем он никогда не сделает этого Гент нахмурился и кивнул Диакон влюблен в рахиль и вы это заметилили ну, насколько мне известно со слов рахили руководящее положениеепископа и диакона предполагает некую ответственность за нее в том числе обязанность заботиться о ней и защищать ее ответил не без сарказма Гент давид бросил на него проницательный взгляд и А как же иначе, так оно и должно быть, Рахиль молода, живет сама по себе, ни отца, ни супруга, ни детей. А что случилось с ее супругом? Гент всегда предпочитал говорить без обеняков. Да ведь чуть было не сказал, что все случившееся с ильей Бренеман не его Гэнта дело, однако заметив в его глазах нечто ему непонятное, смягчился. Вообще-то мне об этом говорить неудобно, спроси лучше саму Рахиль. Такой подход похоже рассиждил Гэнта. «Верно ли то, что, как я слышал, амиши настроены против всякого насилия, даже когда речь идет о самозащите? Верно, когда их ударяют по правой щеке, они обращают к обидчику левую». Гэнд снова нахмурился. «Тогда добрый диагон Бейлер, а также и те, кто по долгу службы обязан защищать Рахиль, что они могут предпринять?» Хотя Гэнд не первым поднял этот вопрос, Давид практически не знал, что ответить. «По-моему, и епископ Идиакон старается вывести себя и своих подопечных из-под дурного влияния мирского». Гэнт, осуждающе заворчал. «Помимо насилия, есть и другие способы защитить себя и своих любимых», добавил Давид, непроизвольно напрягшись от своих едва ли не ханжеских слов. Но Гэнт словно не заметил его фарисейства. У него на готове был другой вопрос. «Надеюсь, вы уже слышали о пожаре?» – осведомился он. Удивленный этим неожиданным поворотом в разговоре, Давид кивнул. «Я понял так, что подобные пожары бывали и прежде, несколько лет тому назад». Давид снова кивнул. «Что было, то было. И нам остается лишь уповать на то, что на сей раз это не очередная волна гонений». «Ах, вот что это было? Гонение?» «Да, это было гонение и кое-что еще». Гэнд с недоумением обратил на Давида в свой взор, ожидая объяснений. Но доктор явно не горел желанием вспоминать события того ужасного года. До сих пор, всякий раз, когда он о них вспоминал, у него возникало весьма болезненное ощущение. Кроме того, обсуждать с внешним эти события совесть явно давала Давиду это понять. Было бы обманом оказываемого ему доверия со стороны амишей округа Риверхавен. И все же он чувствовал, что его собеседник не любопытствует, не действует из привычки совать нос в чужие дела. Но доктор не горел желанием вспоминать события этого ужасного года. Ей не надо было слишком напрягать зрение, чтобы увидеть искренний интерес Гэнта к Рахиле и понять, что именно этот интерес пополам с тревогой за молодую женщину и рождает его вопросы. Однако даже при таком раскладе Совет запрещала Давиду вдаваться в подробности. То же самое имело место и в других амирских общинах. Необъяснимая загадка, почему одни ненавидят других. Кто-то из расовых различий, кто-то из различий в религиозных взглядах или образах жизни. Для Амишей округа Риверхан все тогда произошло весьма не кстати. «Не тогда ли умер муж Рахили?» Давид смешался и отвел глаза. «Ну да, вернее, чуть раньше». Давид обратился к Генту, указав рукой на скамеечку для ног. «Давайте посмотрим вашу ногу». Оставаясь на стуле, Гент приподнял ногу и стал следить за тем, как Давид исследует рану. «Хорошо», — сказал он минуту спустя. «Заживает хорошо, очень хорошо». «Как я уже об этом вам на днях говорил, вы поправляетесь весьма успешно». Он выпрямился. «Итак, вы хотели бы переехать? Наверное, вы скоро сможете отправиться по своим делам, но пока вам надо подождать. Хотя, повторяю, это случится скоро, но говорить об этом еще рано». «Ладно, но прежде мне надо подыскать жилище где-нибудь поблизости и ожидать возвращения Асы. Увы, я остаюсь в неведении, как долго может продлиться мое ожидание». К тому же мне не хочется причинять Рахиле никакого беспокойства. Но у вас ведь есть какие-то соображения на тот счет. Куда он отправился? Хлоп. И ставни доверительности Гэнта шумом захлопнулись. Аса отправился по моим делам. Давид был разочарован. Ничуть не сомневаюсь. Он отмахнулся от попытки Гэнта ему возразить. Не берите в голову. Меньше знаешь, крепче спишь. Дайте-ка мне подумать. Округ Риверхавен он знал, как свои пять пальцев, так что подумать ему следовало о другом. Вопрос заключался в следующем – в какой мере можно доверять сидящему перед ним человеку? Прибыл откуда ни возьмись раненый и полуживой и почти ничего о себе не сообщил. То немногое, что Давид о нем знал, косвенно выяснилось из откровений Асы, в прошлом раба. Гэнд – Ирландец Давид не придавал этому особого значения. Ибо насмотрелся за всю жизнь такого, что привык не ставить выше расовой и национальной особенности людей, выше остальных их качеств. Но куда деться от того факта, что холостяк Гент, по всей видимости, относится к числу людей без роду племени. Чужак-одиночка, индивидуалист, причем тяжело раненый, ни с того ни с сего возникает из тьмы и оказывается в общине, которое не желает иметь с ним ничего общего». Иеремия Гент нужен Амишам округа Риверхавен не больше, чем, скажем, им нужен раненый волк. Может, статься и того меньше. Тем не менее, в последнее время каким-то шестым чувством Давид склонялся к доверию этому человеку. И еще, исполнение намерений Гента могло снять камень с души Давида насчет состояния Рахили, да и, разумеется, Сусанны. Ему было бы спокойнее на душе, если бы кроме Гедеона, его чаще всего дома не было, В разумной близости от обеих женщин находился некий мужчина О особенно это было так в свете последних событий на тот случай если начнут возвращаться прежние неприятности давид отбивался от подобных мыслей пытался их подавить и лишний раз не вспоминать но подавить воспоминания об был он ему не удавалось в ту пору давид был убежден в том что острье гонений было направлено против лорахили и ее семьи гонений и Нет, не просто гонений, ибо, как он сказал Генту, за ними стояло кое-что еще. Что-то намного большее. Спору нет, жертвами того, что некоторые назвали гонениями, помимо Рахили, в то время стали и другие семьи. Но Давид и тогда, и теперь был убежден в том, что другие инциденты носили случайный характер. Возможно, преднамеренно случайный, с целью отвлечь внимание властей от их подлинного смысла. Кроме того, Давид по-прежнему сомневался в том, что былые гонения носили религиозный характер, поскольку затрагивали чьи-то личные интересы. В любом случае, человек вроде Гэнта, даже раненый, может пригодиться в доме или даже поблизости от него. Сев в изножье кровати, Давид устремил глаза на сидящего неподалеку от него в кресле-качалке Гэнта. На первый взгляд, капитан выглядел компрометирующе. Рубленные черты лица, резкий голос – Манеры по всей видимости, указывающие на его темное прошлое, никакой утонченности. Тем не менее его ум, чувство юмора, жалостное отношение к самому себе, а также умение держать прямой взгляд собеседника, свидетельствовали о том, что он вряд ли был человеком с двойным дном. Видимо вы не знаете на какой срок вам потребуется жилье, закинул удочку Давид. Не знаем. Честно вам говорю, не знаю, однако надеюсь, что к моменту возвращения асы буду чувствовать себя достаточно хорошо для отъезда. В этих словах Гэнта Давиду почудилось тайное нерасположение. У него появилось ощущение, будто Гэнт не очень-то спешит покинуть этот дом. По крайней мере, он спешил бы это делать с большим тщанием, если не провел бы несколько последних недель с Рахилью. Пришлось Давиду пораскинуть мозгами, прежде чем прийти к определенному решению. Есть у меня жилище неподалеку отсюда, оно находится за пределами Риверхавена, но рядом с амежским селением. Я живу в этом домике зимой, когда пользуюсь жилобольных или родильниц округа Риверхавен. Среди амежей работы всегда хватает, и уж непременно еду в этот домик в непогоду, когда не хочу трястись до дома. Вот только не обессудьте, в самом домике ничего примечательного нет, но все, что надо, имеется – Если вы сами сможете себя обиходить, то милости прошу, перебирайтесь туда. Гла Гента прояснились: Это прекрасно, там я буду поблизости от там я сразу узнаю о возвращении Асы. Едва ли не проговорился не так ли уколол он себя. Давид уже начал склоняться к мысли попросить Гентта держать при себе свои чувства в отношении Рахиили Бренеман. Уж кто кто, а он узнал на собственной шкуре, сколь щетна любовь к женщине из амерской общины. Однако говорить о подобном с пациентом просто неприлично. Сердечные дела Гэнта врача не касаются, его дело лечить и только. Он лечил больного, причем лечил хорошо, а за все остальное он не отвечал. И все же Давид не мог не испытывать известного сочувствия к этому человеку. И этого сочувствия было довольно для упования на то, что Гэнт не даст слабину и не зайдет в тот же самый тупик, в котором оказался он сам. Глава 19. самуил на страже порядка. По прошествии недели оставшись одна, Рахим начала привыкать к своей прошлой в обычной жизни. После переезда Гента в домик доктора Сибастьевна Фани вернулась к маме, гидо он больше не засиживался, а лишь изредка забегал перекусить и разумеется сошли на нет врачебные обходы давида. Если не считает случайных посещений мамы, дом снова оказался в полном распоряжении рахиби. Е показалось что после всех тягот последних недель она с удовольствием воспользуется тишиной и покоем.местсто этого ее вновь начала угнетать непрекаяность нуднораз размеренного быта. И как бы ни была занята Рахиль, ей не доставала ускоренного темпа, рваного ритма жизни, суеты снующих туда-сюда людей,а скучала по Генту. Осознание этого факта однажды потрясло и Рахиль так, что она чуть не выронила из рук полную корзину с яйцами, которые только что собрала в курятнике. Она бы ничуть не удивилась, если бы ей пригрезлился Гэнт. Вот он, сидя на стуле за кухонным столом, помогает Фанне с уроками, а сам по обыкновению хитро улыбается, поглядывает на Рахиль. Но на кухне, разумеется, никого не было, ни Гэнта, ни Фанни, ни смеха, ни разговора, безмолвие. Поставив у раковины корзину с яйцами, Рахиль подошла к окну. Дорога отсюда просматривается вплоть до поворота. Но белого сборного домика, в который переехал Гэнд, все же не видно. Чем же он теперь целыми днями занимается? Как человек с простреленной ногой, будучи дома один, без настоящей работы, проводит время? Гэнд побывал у Рахиля несколько раз. Через день после переезда он пришел за выстиранной одеждой. Тогда же он еще раз предложил расплатиться, как он выразился, за полный пансион. Рахиль не взяла с него денег ни в тот, ни в другой раз. Она попыталась объяснить Генту, что амиши не ждут вознаграждения за выполнение предписанных Богом дел. Генту помогли потому, что Бог желает, чтобы амиши делали то, что они должны делать. Похоже, Гента ее отказ огорчил. Нетрудно было догадаться, что он человек, который привык платить в жизни за все. И при отказе принять плату он совсем растерялся, не зная, что и сказать. Уже одна эта растерянность показалась Рахиле чудной. С тех пор они больше не виделись. Да и не стоило ей желать с ним свиданий. Жить без Гэнта стало значительно легче. Меньше хлопот, меньше любопытствующих и тревожных взглядов матери. И, разумеется, меньше сплетен в народе о внешнем, которого она однажды среди ночи пустила в свой дом. Рахель все еще стояла у окна, когда на дороге показался багги Самуила Бейлера. Подъехав к дому, Диакон вышел из повозки, и она тут же отметила про себя – то он не в обычной рабочей одежде, а в нарядной тройке и в шляпе, в воскресном костюме. Рахилю хватилось за край подоконника. Остается только гадать, что будет дальше. Без всякой радости подумала она. «Доброе утро», — сказал Самуил, когда Рахиль отворила ему дверь. «И теперь доброе утро, Самуил». Он вошел без приглашения, как входило прежде до того, как из-за Гента между ними с Рахилью возникла неловкость. В прихожей Самоил дождался ее приглашения снять верхнюю одежду и шляпу, а потом пройти на кухню. Он сел за кухонный стол и стал наблюдать, как она заваривает ему чай. Садясь к столу напротив старого друга, Рахиль улыбнулась ему. Ей хотелось верить в то, что он зашел к ней просто так, по-дружески, а не по начальственной надобности. Сил на пререкание с ним у нее не было. К тому же после отъезда Гента у Самоила не было нужды навещать ее в качестве диака на церкви. Но не было у него никаких причин для пастырских визитов. По крайней мере, она перебрала все возможные, но придумать ничего не смогла. «Рахиль, ты завариваешь чай лучше всех, кого я знаю», — по-немецки похвалил ее Самуил. «Да ничего особенного, поверь. Подворь с тобой не согласится, твой чай лучший». Чай Рахиль подала печенье на патоке, которое спекла вчера, и Самуил его попробовал. «Ты знаешь, как я люблю сладкую выпечку», — заметил он. Самуил... почти всегда начиналась далека, и Рахиль, не любящая пустой болтовни, решила перевести разговор в деловое русло. «Итак, Самуил, что заставило тебя прийти с утра пораньше?» Прежде чем ответить, Самуил доел печенье и отпил чая. «По правде говоря, Рахиль, я давно хотел с тобой поговорить об одном деликатном дельце, но ты была занята, так что мне пришлось обождать». Теперь Самуил, похоже, настроился на столь торжественный лад, что мрачное предчувствие мгновенно охватило все существо Рахили. Голос Самуила стал глубже и нежнее. Он сопнул в ладони и посмотрел прямо ей в глаза. «Рахиль, все знают, как я тебя всегда любил и люблю!» Самуил не впервые завел с ней разговор о своих чувствах, но она считала, что этот вопрос уже окончательно решен, причем год с лишним назад. Судя по всему, Самуил снова решил испытать ее обороноспособность, и на сей раз, похоже, он готов был действовать более решительно. «Самуил, Рахиле хотелось остановить его прежде, чем он начнет говорить. Нет уж, позволь мне сказать, Рахиль, ты должна знать, что ты очень меня волнуешь. Вот уже много лет я к тебе неравнодушен. Я продолжаю надеяться на то, что когда-нибудь ты ответишь на мои чувства. Справедливости ради сказать». что мы с тобой добрые друзья, ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы не верить в то, что я буду тебе добрым мужем. И я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не верить в то, что ты получаешь удовольствие от одиночеству. Рахиль снова попыталась ставить слово, но Сил тот час ее перебил: Погоди, как известно, многие люди вступают в брак без особой любви с обеих сторон. Иногда люди женятся как друзья, а любовь приходит потом, когда они некоторое время поживут вместе. «По-моему, такое может случиться и с нами, Рахиль, если ты риснешь попробовать. Разве мы не друзья?» «Конечно, друзья, Самуил, однако...» «Разве ты не любишь меня, Рахиль?» «Люблю», — простодушно ответила Рахиль, тщательно подбирая слова. «Но не так, как бы ты того хотел. Как старый добрый друг, ты много для меня значишь, но только так и не иначе. По-моему, в прошлый раз я самым недвусмысленным образом дала тебе это понять». Самуил, похоже, не слышал ее слов. или, по крайней мере, не желал их понимать. Многие прекрасные семьи начинали с доброй дружбы, Рахиль. Среди скромных людей это обычное дело. В общем, в этом нет ничего особенного. Разумеется, Самуил был прав. Рахиль знала не одну супружескую пару, сошедшуюся скорее по дружбе, чем по любви. Но какое отношение это имело к ней? После той взаимной любви, которая соединяла ее и Илья, Рахиль ни за что на свете не станет супругой человека, которого она не любит.